чтобы управиться с таким зверем, как лисица. Дело заключалось вот в чем. Каждому уже известно, что лисица при ее необыкновенной изобретательности средств к своему спасению, попавшись наконец в руки к охотнику, пускается на последнюю крайность. Она ловко прикидывается мертвую. Нет сомнения, что так было и с Фунтиком. Приняв лисицу от собак, обрадованный мальчик по неопытности или по забывчивости, не добив ее, приторочил к седлу по заячье то есть просто привязал ее за ноги к задней луке, оставя голову на свободе. Лисицу, как бы она ни была помята собаками, вначале добивают и туго приторачивают за глотку. Пристегнутая на мертвые петли к луке, она не может ожить и движением своим напугать лошадь. От несоблюдения этого правила случилось много несчастья с охотниками. К несчастью, ни одному из соседних охотников не пришла мысль взглянуть ближе и внимательнее, как управился новичок со своей добычей, а издали рассмотреть было невозможно. Сверх того, каждый из них, стоя на лозу, обязан был не зевать и думать о себе одном. Очень естественно, что Фунтик, второча живую лисицу и став на прежнее место, обратил свое внимание на то, что происходит перед ним в острове. Лисица тем временем очнулась и запустила острые зубы в пах лошади, Нестерпимая боль и страшный испуг последний были виновниками виденных нами последствий. Когда люди вытащили на аркане лошадь истины тины, сняли с нее седло, оказалось, что правый пах у нее в местах в шести был глубоко прокушен, и кровь текла обильно. Все это доказывало, что лисица была приторочена живая и околела в болоте вместе с лошадью. Употребив следующий затем день на отдание грустного долга нашему общему любимцу, мы изготовились в ночь и выступили на зорьке в дальнейший путь. Дистаночного и бывших при нас объездчиков за их хлопоты и усердие одарили щедро, так что первый остался вовсе не в накладе за убытки, понесенные Феопеном, а последние, допивая прощальную чарку с охотниками, выражались искренне, что таких господ на редкость встретишь. Так тревожно начали мы наше поливание во владениях графини Атакой-то, Так весело и удачно продолжали, и так грустно пришлось его кончить. Крутолобов с двумя сторожами провожал нас далеко, степью, направляя наше следование к Хапру, куда мы двинулись с целью провести там остаток осени до порож. Глава десятая Кочевая жизнь, крутое, зима-весна, бугры, еще одна хитрость лисицы, необыкновенные волки, крылатые звери, отъезд Бокина, производства в чин заключения. Теперь остается сказать немного о тех замечательных явлениях, которые почему-нибудь выходили из ряда обыкновенных и останавливали на себе наше общее внимание. По выходе из прасовских куторов мы повели жизнь вроде наездничей или, лучше сказать, кочевой, цыганской. За исключением Хлюстикова и людей, обязанных быть при обозе, все мы сидели на конях и, растянувшись в линию, протекали местность в виде опустошительной лавы. Обоз с заводными лошадьми запасными, и порожними фурами шел вместе с нами, пробираясь где-нибудь сторонкой и был постоянно в виду. Очередная стая шла тоже с нами, и если имелся в виду какой-нибудь остров, Ловчий вводил туда гонщих и проходил его напролом. Борзятники заравнивались на рысях, окружали остров, гоньба закипала живо, рог гудел по-красному, и зверь выносился на счастливого охотника — а иногда попадали на целый выводок волков. И тогда травля делалась общую, а там снова движение на хлопках. К часу во втором за полдень, по данному сигналу, все съезжались к обозу, потом, пообедав в сухомятку и дав отдохнуть лошадям и собакам, шли дальше. И так с раннего утра до поздних сумерек, когда обозничие, прикочевав к какому-нибудь поселку и запасшись фуражом и провиантом, устраивали для нас ночлег. По мере удаления нашего от графской степи местность начала резко изменяться в своих очертаниях. Глаз перестал лениво скользить по этой однообразной плоскости с ее ничтожными оттенками. Начались бугры, скаты, перелески, глубокие лощины с топким дном и низким кустарником, так сильно влекущим к себе псового охотника. Кое-где в стороне начали поблескивать крашеные крыши господских усадеб, Частые поселки, шпицы колоколин, речки с широкими перепрудами, мостами и мельницами. Час от часу наше общее движение начало оживляться большим разнообразием и тревогой. Стали попадаться бежкие русаки, затевалась заркая травля, отчаянная скачка,